Глава седьмая. Радикальная регенерация. Уставшие после долгого рабочего дня в ООН, мы ужинали в маленьком ресторанчике рядом с нашим офисом, обсуждая все, что нам удалось и что еще предстоит сделать. Двое молодых людей за соседним столиком закончили ужин и за третьим бокалом пива строили дальнейшие планы. Мы пытались сосредоточиться на своих планах, но их разговор нас отвлекал. «Почему ты хочешь уйти?» «Потому что мне тут больше нечего делать». «И куда же ты собрался?» «Не знаю. Туда, где найду что-то получше». Мы переглянулись, удивленно подняв брови. Этот мужчина высказал мысль, с которой мы уже сталкивались много раз. Исчерпание ресурса заставляет человека искать его в другом месте. Стремление найти что-то получше — это вовсе не причуда. Оно присутствовало в человеческих обществах на протяжении многих столетий. Завоеватели грабили далекие колонии, вывозя металлы, минералы и экзотические продукты, и во многих случаях взамен оставляли лишь хаос, инфекционные болезни и Библию. В пользовании плодородием земли мы, люди, показали удивительную эффективность в уничтожении деревьев и истощении почвы. В самих этих инстинктах нет ничего плохого. Они помогали нам развиваться и противостоять трудностям, которые становились все серьезнее. Наше развитие, как личное, так и профессиональное, это улица с двусторонним движением. Мы что-то берем и что-то отдаем. Но как вид мы привыкли к одностороннему процессу. Мы привыкли только брать, не обращая внимания на оставленную пустоту на месте того, что мы забрали. Наша планета больше не в состоянии поддерживать подобный однонаправленный рост. Ее ресурсы подходят к концу. Брать нам больше нечего и негде. Впереди перед нами загорелись огромные красные буквы, предупреждающей надписи «Стой, впереди пропасть». Инстинкт добывания – это неотъемлемая часть человеческого поведения. Чтобы отказаться от добычи и истощения, нам нужно опереться на другую, не менее сильную и глубинную черту – способность восстанавливать, на заботу о себе и других, на связь с природой, на совместную деятельность с целью восполнить израсходованное и сделать так, чтобы не испытывать нужды завтра. Эти склонности давно стали нашей второй натурой, но в современном обществе они проявляются не слишком явно. Пора извлечь их на поверхность. Мы знаем, что значит восстанавливать разрушенное. Если у вас есть дети, вспомните, как вы поддерживали их в периоды глубоких сомнений. Вспомните, как терпеливо выслушивали их тревоги и помогали не терять надежду. Или вспомните о том, как поддерживали друзей, которые терпели неудачи на работе, сколько времени и сил вы тратили на то, чтобы помочь им вернуть уверенность в себе и снова проявить свои лучшие качества. Иногда нам легче поддерживать друзей и родственников, или даже незнакомых людей на другом конце земли, чем самих себя. Да, это благородно, но эффективнее все же начинать с себя. В разгар экологического кризиса каждый из нас обязан восстанавливать себя самого и защищаться от отчаяния. Перед лицом надвигающегося выгорания некоторые наши коллеги, на протяжении многих лет боровшиеся против изменения климата в необычайно напряженных условиях, В какой-то момент приняли разумное решение сделать перерыв и восстановить свои силы, обратившись к целительным рукам природы или любящим объятиям духовного сообщества. Самые мудрые сделали частью своей жизни медитацию и практики самопознания. Мы по собственному опыту знаем, как периодическое заземление помогает выдержать ежедневную бомбардировку плохими новостями. Без него вы превращаетесь в осенний лист на ветру, беззащитный перед стихиями. Вы сможете выстоять только, уподобившись дереву с крепкими корнями, с ценностей, принципов и убеждений. Мы оба видим огромную разницу между теми днями, когда мы медитируем, и когда нет. Вне всякого сомнения, отдача от медитации возрастает с годами, но она заметна и каждый день. Возможно, вы не занимаетесь медитацией и не интересуетесь духовными практиками. Бывает и так. Но это не означает, что вы не должны заботиться о себе. За любым занятием, работаете ли вы в саду, что-то мастерите, рисуете, играете на музыкальном инструменте, слушаете музыку, занимаетесь спортом, гуляете в парке или катаетесь на лодке по реке, попробуйте понять, что именно помогает вам восстановить душевные силы. а затем повторяйте это намеренно и регулярно. Наша первая обязанность — следить, когда и в чем мы истощены, и поддерживать себя. Следующая обязанность — проверять и укреплять свою способность восстанавливать разрушенное, которое мы уже проявляли в отношении родственников и друзей. Но нам нельзя на этом останавливаться. Наша третья обязанность — Вовлечь в этот процесс людей за пределами нашего близкого круга, по сути своей, саму природу. В биологии термин «регенерация» имеет узкое значение. Это способность организма самостоятельно восстанавливать больные или утраченные ткани и органы за счет оставшихся здоровых. Например, тритоны, ящерицы, осьминоги – и морские звезды умеют отращивать утраченные конечности или хвосты. Печень взрослого человека в состоянии вырасти до нормального размера после частичного удаления или травмы. Всем нам привычно чудо регенерации, когда царапины и порезы на коже затягиваются, зачастую не оставляя следа. В широком смысле регенерация — это способность вида или биосистемы к самостоятельному восстановлению после того, как человек перестанет на них воздействовать. Яркие примеры — популяции китов и истощенная почва. Численность серых и горбатых китов, резко сократившейся в XIX веке в результате интенсивного китобойного промысла, теперь практически восстановилась. Запрет китобойного промысла показывает, что когда мы прекращаем массовую добычу, популяция животных способна восстанавливаться, при условии, разумеется, что мы не уничтожили их полностью. То же самое справедливо для экосистем. Мы видим на фотографиях, как развалины покинутых человеком городов захватывает эндемичная растительность. Показательный пример – возрождение мощной экосистемы в Чернобыльской зоне. Стоило людям уйти оттуда, как там снова появились растения, которые создали благоприятные условия для червей и грибов, отвечающих за плодородие почвы. Теперь там изобилие певчих птиц, туда вернулись крупные млекопитающие, в том числе кабаны и медведи. Без давления со стороны человека природа, как правило, сама успешно восстанавливает свое здоровье. Но совпавший по времени климатический кризис Исчезновение лесов, уменьшение биоразнообразия, опустынивание и закисление почв подвели нас к пределу, за которым мы уже больше не можем слепо полагаться на естественную устойчивость природы и ее способность к регенерации. Да, природа склонна восстанавливаться, но не всегда это ей по силам. В данный момент мы почти истощили ее ресурсы самообновления. Во многих случаях восстановление экосистемы требует целенаправленного вмешательства человека, например, при восстановлении популяции диких животных, когда мы не только убираем деструктивное давление на систему выпаса скота или хищнического охотничьего промысла, но и возвращаем в природу выращенных в неволе особей, помогая ей вернуться в исходное состояние, восстановить биоразнообразие во всем его богатстве. Высадка деревьев и кустарников на месте деградировавшего или вырубленного леса это сознательный восстановительный процесс регенерации, который возвращает здоровье почве, повышает урожайность и стабилизирует подземные водоносные слои. В ходе известной программы по высадке лесов в горах Шотландии исследователи заметили, что при исчезновении деревьев вместе с ними исчезают и грибы, обитающие в почве вокруг них. Выяснилось, что микоризные грибы играют важнейшую роль в восстановлении лесных массивов, и теперь при высадке новых деревьев их корни сбрызгивают спорами эндемичных грибов, что ускоряет возрождение большого каледонского леса. Еще один пример сознательной регенерации — разведение кораллов. когда с окрестных рифов берут фрагменты полипов, разделяют на более мелкие части, выращивают в питомниках, где они созревают гораздо быстрее, чем в естественных условиях, а затем высаживают на поврежденных участках рифа с целью его восстановления. Использование инновационных методов для разведения кораллов позволит ученым осуществлять масштабные проекты по возрождению бесценных коралловых рифов, которые находятся под угрозой исчезновения или уже погибли. Природа способна к самовосстановлению, но энергичная помощь людей повышает ее шансы и ускоряет процесс. С нашей поддержкой регенерация может стать основным направлением будущей эволюции планеты. Мы довели природу до опасной черты, за которой она не сумеет восстановиться самостоятельно. Здесь уместна аналогия с эластичной лентой. которая растягивается, а затем возвращается к прежнему размеру, но рвется, если ее растянуть слишком сильно. Вне всякого сомнения, в настоящее время регенерация природы должна быть сознательной, планируемой, масштабной и эффективной. Мы не сможем восстановить всего. Многие виды уже исчезли и не возродятся, а повреждения некоторых экосистем возможно, превысила порог их адаптивности. Но у нас, к счастью, сохранилась относительно устойчивая окружающая среда, позитивно отзывающаяся на помощь и заботу. Тщательно спланированные регенеративные практики возродят наши экосистемы, вероятно, не до первоначального состояния, но позволят восстановить их здоровье и повысить адаптивность. смена психологической установки на регенерацию должна начинаться с признания и принятия того простого факта, что наша жизнь, само наше существование напрямую зависит от природы. Без кислорода человек проживет лишь несколько минут. Кислород, которым мы дышим, вырабатывается в процессе фотосинтеза деревьями, травой и другими растениями на суше, а также фитопланктоном в океанах. Каждый достающийся нам глоток воды берется из дождя, ледников, озер и рек. Без почвы у нас не было бы еды. Ни фруктов, ни овощей, ни зерновых, ни коров, ни кур, ни овец. Без рек и океанов мы не имели бы рыбы и морепродуктов. Без воды человек может прожить неделю. Без пищи чуть больше трех недель. Каждым глотком воздуха, каждым кусочком пищи Мы обязаны природе и поэтому тесно связаны с ней. Это простая, неприложная истина, которую мы часто игнорируем или принимаем как должное. От функционирующих экосистем зависит не только наше выживание. Наше здоровье, как физическое, так и эмоциональное, опирается на контакт с миром природы, который нас окружает. Этому контакту угрожает растущий уровень урбанизации и то, что мы все больше времени проводим с электронными устройствами. Неподвижный образ жизни в закрытом помещении, зачастую с недостатком естественного освещения, плохим качеством воздуха в ограниченном пространстве, ведет не только к ожирению и потере физической силы, но также к ощущению одиночества и к депрессии. Эти симптомы получили название недостатка контакта с природой. И наоборот, исследования показывают, что среди тех, кто занимается физическими упражнениями и много времени проводит на природе, значительно ниже уровень смертности, стресса и заболеваемости. Игры на свежем воздухе, работа в саду и доступ к природным ландшафтам усиливают ощущение благополучия. Учат замечать, как меняется вокруг освещение, погода, времена года. Восстановление связи с природой – мощное противоядие от тревожности и стресса, а также средства профилактики болезней. Японская система здорового образа жизни включает синрин-йокку, в буквальном переводе «лесная ванна», которая представляет собой духовную практику в лесу. Она полезна не только для души, но и для тела, поскольку укрепляет иммунную систему, снижает кровяное давление, улучшает сон, восстанавливает энергию и силы. Эта система стала краеугольным камнем профилактики и лечения болезней в Японии. В наши дни педиатры в качестве профилактики детского ожирения все чаще советуют проводить время на природе, что одновременно формирует интерес и любовь к местной флоре и фауне и особым природным уголкам некоторые врачи утверждают, что даже просмотр документальных фильмов о животных которые находятся под угрозой исчезновения или об экосистемах на краю света не может заменить ухода за комнатными цветами или наблюдение за полетом бабочек стрекоз и птиц. Люди все больше осознают свою зависимость от природы и взаимосвязь с системой поддерживающей жизнь на земле. а также потребность восстановлении экосистем и здоровья планеты. Во всем мире люди сажают деревья, защищают мангровые рощи и торфяники восстанавливают болота и возрождают истощенные земли, собирая дождевую воду и культивируя многолетние травы, используя методы агролесоводства. Но необходимо приложить еще больше усилий, чтобы эти меры принимались в глобальном масштабе. Регенеративный подход наиболее эффективен, если его применять сознательно и последовательно. Он должен сочетать в себе жесткую дисциплину мышления и отзывчивость души. Суть в том, что кроме получения от других людей того, чего хотим и в чем нуждаемся, у нас есть обязанность восполнять свои силы и помогать другим восстанавливаться, подниматься на новые уровни энергии и понимания. и осознавать, что у природы мы должны не только брать. Наша обязанность и осознанный интерес состоят в том, чтобы защищать все живое, укреплять животворную силу планеты. Личные и экологические цели тесно связаны. Они взаимно усиливаются, поэтому и те, и другие требуют нашего внимания. Регенеративный подход — перекидывает мостик между восстанавливающей работой природы и экстрактивной человеческой деятельностью. Он позволяет нам задать новое направление человеку на Земле, благодаря присущей ему креативности, изобретательности и пылкой любви к своей планете. Сэр Дэвид Аттенбора, один из самых известных натуралистов нашего времени, предупреждал, что райского сада больше нет. Мы с ним согласны. Вот почему нам теперь нужно создать сад намерений, антропоцен осознанной регенерации. Только представьте, вместо того, чтобы уродовать шахтами горы, вырубать леса и истощать океаны, мы создадим миллионы проектов по восстановлению дикой природы, охватывающих более миллиарда гектаров лесов, возрождающих болота и луга, размещающих коралловые фермы во всех океанах. Регенеративный антропоцен не возникнет сам собой, но мы можем построить его сознательно. Целенаправленным усилием мы можем изменить устремление человечества от нынешнего экстрактивного роста к устойчивому природоохранному обществу, основанному на ценностях, принципах и практике регенерации. Мы можем дать начало регенеративным человеческим культурам, устремленным к тому, чтобы поддерживать жизнь во всех экосистемах и на планете в целом. Для этого нам понадобятся все – художники и политики, фермеры и промышленники, бабушки и вожди племен, изобретатели и ученые. Мы в силах выбрать регенерацию в качестве главного принципа нашей жизни и деятельности – Мы в силах восстановить устойчивость планеты и наших сообществ, одновременно исцелив свою душу. Наши совещания по выработке корпоративной стратегии и семейные встречи станут мало того, что углеродно-нейтральными, это само собой, но они могут включать регенеративные практики, когда мы, прикоснувшись к почве или воде, обратим общие усилия на то, чтобы восстанавливать, а не обеднять жизнь на нашей планете. Мы должны изменить направление своих действий, с эгоцентричных на природно ориентированные. Мы должны анализировать каждое свое решение с точки зрения его последствий и не отступать от этого принципа. Планируя свои действия, Мы должны спросить себя, будет ли это способствовать процветанию людей и природы на этой планете как единого целого? Если да, мы даем своим планам зеленый свет, если нет – красный, точка. И это недалекая мечта, это уже происходит. Вместе с известной индийской писательницей Аруданти Рой мы можем сказать, «Другой мир не только возможен, он уже приближается». Возможно, многим из нас не приведется его встретить, но если тщательно прислушаться в безветренный день, я уже могу расслышать его дыхание.